Глава 6. Отель Сидисолер стоит на берегу Средиземного моря в 10 км от Валенсии. Основная ошибка туристов, намеревающихся совершить вояж в этот город, уверенность, что он расположен у самого моря, как Барселона или Ницца. На самом деле это не так. Центр Валенсии в нескольких километрах от него, а большой порт находится гораздо южнее. В самой Валенсии нет даже реки, ибо русло Тури давно пересохло, и на его месте теперь по всему восточному периметру города протянулся парк. Валенсия, основанная римлянами в 138 году до нашей эры, имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Эти места были ареной событий Второй пунической войны, случившейся за 100 лет до захвата римлянами Сагунта, находящегося чуть севернее Валенсии. что стало поводом для войны и нашествия Ганнибала. Валенсия была центром римской провинции, пока её не захватили вестготы, которые правили здесь несколько столетий. В начале VIII века сюда пришли арабы, которые широким фронтом двигались на север. Арабский период продлился почти 300 лет, с 714 до 1094 года, когда легендарный полководец Эль-Сид отвоевал Валенсию. и превратил её в столицу христианского государства. Эль-Сид мужественно оборонял город, но после его смерти мавры снова его захватили, установив свои порядки. При маврах Валенсия добилась наивысшего расцвета. Её называли владычицей половины мира. В 1238 году Хайме завоеватель взял город и навсегда присоединил его к союзу королевств Арагона и Каталонии. С этого момента расцвет Валенсии, имеющей удобное географическое расположение и крупный порт, был предопределён. Древняя Валенсия находилась гораздо ближе к морю, чем современный город в нынешнем 21-м веке. В 1407 году здесь открылись первый городской банк и биржа. 200 лет процветания города закончились в 1609 году, когда испанский король Филипп III изгнал мавров из Испании. Валенсия лишилась трети своего населения и надолго превратилась в обычный провинциальный город. Спустя 150 лет старый город уже представлял собой жалкое зрелище, а преступность в нём стала настолько опасной, что именно здесь особым указом короля был создан корпус ночных стражников для охраны улиц, что позже появилось и во всех других испанских городах. Города живут собственной жизнью, и у каждого своя история. Именно в Валенсии в 1814 году Фердинанд VII провозгласил отказ от конституции. Однако республиканские традиции в этом городе продолжали развиваться, и именно он стал столицей республиканцев во время кровавой гражданской войны уже в 30-е годы XX -го века. От отеля Сиди Солер в Валенсию курсировал специальный автобус, который отправлялся через каждый час. На эту поездку уходило около 20 минут. Автобус останавливался на площади у городской ратуши и забирал тех, кто собирался вернуться в отель. И так продолжалось с 7:30 утра до 9:00 вечера. Дронго обратил внимание, что первыми к автобусу подошли Вадим и Лена, которые так мрачно молчали. словно собирались не на экскурсию, а в тяжёлый поход, в котором их не известно, что ожидает. Затем появились оживлённые супруги Цветницкие. Алла переоделась в светлые шорты, заканчивающиеся у колен, и яркую майку. Учитывая её крупные параметры, такая одежда была для неё не самой подходящей, но, видимо, никто не решался ей об этом сказать. Аркадий, отдав жене сумку, решил вернуться к парттье, чтобы что-то уточнить. Войдя в отель, он столкнулся с Тиграном и Евой. Тигран держал в руках видеокамеру. Ева, поблагодарив Аллу, забрала у неё свою сумку, и они влезли в салон автобуса. Миллер и Дронга вышли из отеля и остановились у входа. Последним неожиданно появился Олег, зло оглядываясь по сторонам. Возможно, он ожидал, что у автобуса появится Нина. Однако, не обнаружив её и здесь, тихо выругался. Аркадий, выйдя из отеля, встал рядом с ним. "Не нашёл её?" спросил он. "Нет", буркнул Олег. "Ума не приложу, куда она могла подеваться". Очевидно, он продолжал переживать из-за исчезнувших из сейфа денег. "А её вещи остались в твоём номере?" поинтересовался Аркадий. "Да, конечно, и чемоданы там. Эта дура привезла с собой два чемодана нарядов". "Может, она пошла в посёлок?" предположил Аркадий. Отсюда до Эль-Салеро всего 1,5-2 км. Почему в посёлок? не понял Олег. Ну, она ведь не могла уехать в город, если у тебя остались все её вещи. Может, пошла просто прогуляться. А в её номере ты смотрел? Я в него стучал, но никто не открыл. Апарт-е ключа не дают, говорит, что она сняла номер на сутки, поэтому они могут открыть дверь только после 12. Может, она спит в номере? Не знаю. Там висела табличка не беспокоить. Я её выбросил, но горничная успела увидеть табличку и тоже толдычит, что откроет дверь только после 12. Не могу же я скандалить и требовать, чтобы меня туда впустили. Они вызовут полицию. Лучше проверь в посёлке, ещё раз посоветовал Аркадий. Она вполне могла пойти туда, коли её нет в отеле. Олег внимательно посмотрел на него и кивнул в знак согласия. Вы не собираетесь в город? Неожиданно поинтересовался Миллер, слышавший как и Дронга этот разговор мужчин. Я еду, кивнул Дронга. Хочу побывать в музее. Говорят, здесь лучший музей керамики в Испании. Я там был, поделился Миллер. Но учтите, экскурсия будет на русском языке, и ваши спутники поймут, что вы знаете русский. После этого станут гораздо осторожнее в вашем присутствии. Прекратят говорить о серьёзных вещах. Всё, что можно, они уже сказали, резонно заметил Дронга. Ничего страшного. У меня всегда есть такой мощный резерв, как вы, Миллер усмехнулся. Замечание молодого коллеги ему было приятно. Только будьте осторожны, неожиданно продолжил он. Мне кажется, в этой группе не все любят друг друга. Нормальный человеческий коллектив, отозвался Дронга. Кто-то кого-то любит, кто-то ненавидит, у каждого свои комплексы и проблемы. До свидания. Я думаю, вы останетесь в холле и посмотрите на возможную встречу Нины с её бывшим другом, если, конечно, они всё-таки встретятся. Вы же слышали, что сказал Партье? Нина не брала машины и не вызывала такси, а уйти отсюда пешком невозможно. Если, конечно, она не попросила кого-нибудь отвезти её в город. Я останусь в холле и посмотрю за поведением господина Базурова. Мне кажется, он будет занят поисками своих драгоценностей, а значит, попытается найти бывшую подругу. Миллер вздохнул. Где вы были раньше? Мне кажется, мы с вами могли бы составить идеальную пару для расследований. Куда вы отсюда уедете? В Италию. Там живёт моя семья, ответил Дронга. Он редко так говорил про Джил и сына. У вас есть семья? удивился Миллер. Мне казалось, что вы живёте один. Я так понял из ваших слов. Я действительно живу один, пояснил Дронга. Во время моих путешествий мне легче быть одному. Но у каждого из нас есть любимая женщина. Кажется, даже Шерлок Холмс любил одну из женщин, противостоявших ему во время его расследования. Это обычная и грустная история. Очень хорошо, что у вас есть семья, неожиданно сказал Миллер. А мне уже много лет Дронга, и я вряд ли когда-нибудь захочу иметь жену. Может только такого друга, как вы, в ваших успехах залог нашего бессмертия. Можете ехать с ними, а я запишу вас на экскурсию. Дронга подумал, что Фредерик Миллер, конечно, прав. Он выглядел человеком неопределённого возраста, имел смешную внешность, но было понятно, что ему далеко за 60, и все его самые громкие успехи остались в прошлом веке. или даже в позапрошлом. Иногда такое случается даже с очень известными людьми. В салоне автобуса оказалось только 6 человек, которые уже устроились на передних сиденьях. Все нетерпеливо ждали, когда придёт водитель. К машине подошла молодая девушка, протиснулась на последний ряд и села у окна. Дронго поднялся в салон автобуса следом за ней и занял предпоследнее сиденье. Алла обернулась и посмотрела на него. Кажется, она ещё вчера обратила внимание на этого крупного мужчину с запоминающейся внешностью. При своих спортивных внешних данных, 1,87 м роста и почти 100 кг веса, подтянутый дронго производил впечатление бывшего спортсмена или полицейского. Он носил обувь 46-го размера, и под тенниской чувствовалась его мускулатура. В свои сорок четыре года он выглядел достаточно привлекательно не только для такой дамы бальзаковского возраста, как Алла, но и для более молодых Лены и Евы. Хотя Ева на него даже не посмотрела. В ее возрасте все мужчины старше тридцати кажутся глубокими стариками. Дронго подумал, что и сам был такого же мнения, пока ему не исполнилось сорок. И только тогда понял, что собственно мужчиной человек становится именно в этом возрасте. А настоящей женщине нельзя стать раньше 30. Этот мужчина сидел вчера рядом с нами в ресторане, сказала Алла мужу, обернувшись ещё раз и посмотрев на Дронга. Ну и что? недовольно откликнулся Аркадий. Раз он едет с нами, значит, живёт в нашем отеле. А если тут живёт, то должен ходить в ресторан. Что в этом необычного? Причём тут ресторан? Возможно, он знает русский и едет вместе с нами на экскурсию. Ты понимаешь? Аркадий обернулся, посмотрел на дронга и неуверенно заметил: "Он похож на итальянца или испанца, и может просто так едет в город". "Нет", возразила Алла. "Мне кажется, он говорит по-русски. Может, он грузин или армянин?" "Тигран, позвал своего друга Аркадий. Только не оборачивайся, пожалуйста. На заднем сиденье сидит высокий мужчина. Он живет с нами в отеле и вчера был вместе с нами на ужине в ресторане Дюна. Как ты думаешь, он может быть твоим соотечественником? Только посмотри осторожно. Тигран обернулся и взглянул на Дронга. Не знаю, пожал он плечами. Но могу спросить. Не нужно, остановил его Аркадий. Какая нам разница? Если пойдет с нами в музей, тогда и узнаем. А где нас будет ждать гид? На площади, прямо у остановки, напомнил Тигран. Нужно будет заплатить ей за нас шестерых и за экскурсию. Заплатим, усмехнулся Аркадий. Жаль, что Алекс с нами не поехал. Надеюсь, он найдёт Нину. У неё такой характер, покачал головой Тигран. Она действительно может забрать все ценности у него из сейфа и уехать. Тебе лучше знать, усмехнулся Аркадий. Тише, попросил Тигран, показывая глазами на Еву. Она может услышать. Не понимаю, почему Олег так психует. Ведь эти камешки Нинины он их ей подарил не из-за камней, усмехнулся Тигра. У него с собой была ещё крупная сумма денег, тысяч 100 или чуть меньше. Он думал купить здесь небольшой домик и внести аванс наличными, чтобы не иметь проблем с налоговой полицией. Вот и взял с собой доллары. Когда мы проходили границу, Олег разделил деньги на несколько частей и попросил меня пронести тысяч 30. Ну а я отдал половину денег Вадиму, чтобы записали на него и жену. Вывозить можно всего по десять тысяч наличными, поэтому я и отдал деньги. Не хотел так по глупому себя подставлять. А почему мне не сказал? Ты же оформлял наши билеты. Забыл уже, как мы вылетали из Шереметьева? Пока наши дамы сидели в VIP-салоне, ты возился с билетами, а мы оформляли на всех декларации. Ну вот. Тогда я и попросил Вадима указать немного больше. Он с собой почти не вёз наличных денег, всё было на карточках. У меня тоже деньги на карточке. А Олегу нельзя, сам помнишь, как его трясла налоговая инспекция в прошлом году. Он даже 3 машины перевёл в другую фирму и дачу оформил на имя сестры. Если сейчас опять всплывут эти неучтённые деньги, ему такой штраф наложат, будь здоров. Поэтому он так и кричал в отеле. Если деньги взяла Нина, тогда привет всей честной компании. Никакой полиции ничего не докажешь. Мы же не декларировали наши деньги, когда въезжали в шенгенскую зону. А откуда у нас такая сумма? Вот сейчас ему и приходится молчать, поэтому он излится на Нину. Представляешь, как она его кинула? Думаешь, Нина уехала? Нет, конечно. Я её хорошо знаю, просто спрятала деньги и камешки, чтобы попугать Олега. Ничего она не сделает и никуда не уедет. Уже привыкла к хорошей жизни. А Олег у нас жених завидный, холостой. Это вчера она прокололась, поставила его вторым в своем списке, хотела немного покрасоваться. А так все будет нормально. Эта девочка знает, как ублажать мужиков. Олег у нее не первый и не последний. Так что никуда Нина не уедет. Убежденно закончил Тигран. О чем вы говорите? Вмешалась Ева. Опять про Нину? Вы все на ней просто помешались. Она надула губки и отвернулась. Не одежайся, попросил Тигран. Я ничего про неё не говорил. Аркадий только спросил, куда она могла деться. Почему такой болезненный интерес к этой особе? включилась в разговор Алла. Мне кажется, они с Олегом сами разберутся в своих отношениях, и не нужно нам вмешиваться. Вадим с Леной сидели у них за спинами и всё слышали. Лена посмотрела на Вадима, тот отвернулся к окну. За всё время пути они не сказали друг другу ни слова. Дронга с его места хорошо были видны все три пары. Они проезжали мимо недавно построенного экзотического аквариума, рядом с которым находился музей науки имени принца Филиппа, похожий на перевёрнутый остов гигантского кита. Оба сооружения изумляли необузданностью человеческой фантазии. Показав на них, Аркадий сказал: Их открыли только в прошлом году. Нам нужно сюда приехать обязательно. Приедем, согласился Тигран. Посмотрим, что они там понастроили. Ты как к этому относишься, Вадим? Никак, пожал тот плечами. Если будет время. И если вы не будете устраивать таких трибуналов, в сердцах добавила его супруга. При чем тут трибунал? поморщился Тигран. Мы не виноваты, что Олег начал психовать, Анина поставила его на второе место. Ей нужно было отнести его на последнее место. Вот ты, Лена, как оценила грехи своего мужа? Не помню, огрызнулась та. О, женщины, вам имя непостоянство, шутливо пропел Тигран. Вот так и случаются убийства. У нас уже две женщины измениницы: Нина и Лена. То ещё. Евочка, ты кого поставила на последнее место? Тебя, усмехнулась она. Хотя очень хотелось выдвинуть вперёд Спасибо за откровенность. А ты Алла, кого написала последним? Дорогого мужа, с удовольствием ответила та, и правильно сделала. Я его вообще в список не включила бы, если бы было можно. Значит, остались две бумажки, вспомнил Тигран. Две дамы выступили против меня. За что ты меня так не любишь, Лена? Это ведь ты поставила меня на первое место. И Нина напомнила Ева, Так тебе и нужно. Не будешь больше о ней всё время говорить. Ну, это понятно, усмехнулся Тигран. Против неё я ничего не имею. Опять обиделась Ева. Зря я тебя поставила последним, а не первым. Вот тогда ты сошёл бы с ума, как Олег. Может быть, неожиданно серьёзно отозвался Тигран. Только ты не поставила, а сейчас лучше об этом вообще не вспоминать. напрасно я с вами поехал нужно было остаться и помочь Олегу найти Нину они ещё сцепятся и устроят скандал не устроят громко заметила Алла твоя Нина уже нашла Олега и помирилась с ним откуда ты знаешь удивился Аркадий уверенно никуда она не уехала да и не могла уехать просто где-то спряталась чтобы позлить своего друга или ушла в посёлок предположил Тигран там неплохие кафе и магазины Мужчины думают, что нам нужны только магазины, фыркнула Ева. А мы, между прочим, приехали отдыхать. Автобус свернул к центру города. Дронго подумал, что клубок человеческих антипатий в этом коллективе уже зашкаливает за среднюю норму. Они въехали на площадь Аюн Тамьенто и остановились у ратуши. На несколько вытянутой площади находились почтамт и два фонтана. Раньше это место называлось площадью Валенсийского народа, но пришедшее к власти правое правительство провинции посчитало, что такое название слишком очевидно напоминает о республиканских днях Валенсии, когда она была столицей государства, противостоящими мятежникам Франко. Дронга вышел из автобуса последним. Приехавшая с ними девушка свернула налево, направляясь к видневшемуся отсюда зданию железнодорожного вокзала. Остальные, сбившись в кучку, озирались по сторонам в поисках гида, который должен был их встретить на площади. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько секунд к ним подошла невысокая женщина со светлыми волосами, одетая в джинсы и светлую блузку. Меня зовут Анной, представилась она. Я буду вашим гидом. Здравствуйте, церемонно откликнулся Чегран. Вы хорошо говорите по-русски? Я из Праги. Пояснила девушка. Училась в Санкт-Петербурге, поэтому так хорошо выучила русский язык. Пойдемте, музей отсюда недалеко. Один час на экскурсию и один час свободного времени. Сейчас половина одиннадцатого. Сюда мы вернемся в половине первого. Мне сказали, что у вас должно быть семь человек. Как это семь? Не понял Тигран. Он обернулся и посмотрел на Дронга. Вы тоже с нами? – спросил он нерешительно по-русски. Да. ответил Дронга. На лицах всех присутствующих отразилось явное смущение. Вадим недовольно нахмурился. Аркадий громко чирхнул. Тигран растерянно пожал плечами, Ева покраснела, Алла побледнела, и только Лена, кажется, удовлетворённо усмехнулась. Вот такие дела, насмешливо заметил Тигран. В следующий раз, когда начнём выяснять отношение, будем узнавать, понимает кто-нибудь из наших соседей по-русски или нет. Должен признать, мы были далеки от совершенства. Хватит, зашипело на него Алла. Мы и так уже опозорились. Аркадий посмотрел на Дронга и спросил: "Откуда вы приехали?" "Из Севильи", честно ответил тот. "Ну да, понятно. Вы живёте в Москве? Иногда да. Вы, наверное, слышали наши разборки вчера и сегодня. Я не обращал на них внимания, не очень искренне ответил Дронга. Гид предложил перейти улицу, направляясь к зданию Валенсийского банка, откуда можно было свернуть к всемирно знаменитому музею керамики Дворцу Дос-Агуас. Дронга шёл последним и наблюдал, как время от времени кто-нибудь из компании на него оглядывался. Миллер был прав, думал он. Им явно не нравится присутствие нового человека. Но в этот момент не мог и предположить, что среди этих людей находится убийца, уже продумывший свой чудовищный план в деталях. Появление Дронга не должно было ему помешать, но убийца даже в страшном сне не мог предположить, что примкнувший к их экскурсии человек окажется одним из лучших экспертов по расследованиям преступлений. И в конце концов сумеет его разоблачить. А кроме того, в отеле его ждет другой крупный специалист по расследованиям – Фредерик Миллер. Несчастному убийце было не в домёк, что у него нет ни единого шанса остаться не пойманным, несмотря на гениальный план, который он продумал и собирался осуществить.